Глава восьмая. Запись убийства. В просторной кухне Гурни стояло два стола. Один из вишневого дерева накрывали только для гостей, Мадлен его в такие дни украшала свечами и цветами из сада. А второй, с круглой сосновой столешницей, они называли обычный стол. За ним они завтракали, обедали и ужинали, когда вместе... Когда поодиночке. Обычный стол меньше размером и был развернут к французским дверям на южной стороне. В ясную погоду за ним почти целый день, от рассвета до заката, было солнечным, поэтому оба они здесь любили сидеть и читать. Они как раз сидели за ним, каждый на своем стуле, когда Мадлен вдруг оторвалась от биографии Джона Адамса. Это был ее любимый президент, видимо, потому, что он пытался лечить все болезни ума и тела долгими лесными прогулками. Она подняла взгляд на горни и нахмурилась. «К нам кто-то едет». Он приложил к уху ладонь, прислушиваясь, но звук раздался только секунд через десять. «Это Хардвик. Оказывается, у него есть запись со свадьбы, где убили дочь Перри. Он ее закинет. Я обещал посмотреть, что там». Мадлен закрыла книжку и уставилась в пространство за стеклянными дверями. «Скажи, а ты не обратил внимания, что твоя потенциальная клиентка, как бы это сказать, не вполне в себе?» «Я просто собираюсь взглянуть на запись. Ни о чем другом речи не идет. Хочешь, посмотрим вместе?» Краткое подобие улыбки, видимо, означало отказ. Помолчав, Мадлен сказала... «Вообще-то, если не стесняться в выражениях, я бы сказала, что она — опасный маньяк с полудюжной психиатрических диагнозов. Не знаю, что она тебе наплела, но уверена, что в ее словах не было и половины правды». Она говорила, неосознанно ковыряя кутикулу на большом пальце. Гурни не первый раз замечал эту новую привычку, и она его беспокоила. В такие моменты, сколь бы мимолетны и незначительны они ни были, Гурни понимал, что ее устойчивость к испытаниям не бесконечна, и чувствовал, что единственная почва уходит у него из-под ног. Он боялся этих моментов ее уязвимости, как ребенок боится, что погаснет ночник, и он останется во мраке, наедине с чудовищами. Удивительным образом этот крохотный, неосознанный жест, который выработался у жены, поднимал в нем одновременно чувство тошноты и ощущение нехватки воздуха. как в детстве, когда его мать повадилась курить. Когда она набирала полный рот дыма, жадно всасывая отраву в легкие. Так, горни, все, успокойся. Ты не ребенок, в конце концов. Но ты без меня все понимаешь, да? Он на секунду замешкался, пытаясь поймать утерянную нить разговора. Она закатила глаза в превеличном отчаянии. Ладно, я пойду к себе, шить. А потом мне надо в Анионту, пройтись по магазинам. Если тебе что-нибудь нужно, впиши в список. Он лежит в шкафчике. Хардвик примчался, поднимая пыль и рыча глушителем, припарковав прожорливый винтажный пантеак рядом с зеленым Subaru Гурни. Он вышел к дому, зашел со своим жутковатым кашлем и сплюнул мокроту в листья, кружившиеся в потоке воздуха от машины. «Ненавижу запах гнилых листьев. Воняет, словно конь обгадился», — сказал он вместо приветствия. «Меткое сравнение, Джек», — ответил Горни, пожимая ему руку. «Умеешь подобрать слова». Со стороны они выглядели, как солонка и перечница из разных наборов. У Хардвика на голове топорщился неопрятный ежик, лицо было мясистым и красным, с паутинкой сосудов на носу. Водянисто-голубые, как у маламута глаза, придавали ему вид человека неопределенного старческого возраста с вековым похмельем. Темные волосы гурни, напротив, были аккуратно причесаны. Мадлен иногда отмечала, что даже слишком аккуратно. В свои сорок восемь он был все еще подтянут и поддерживал пресс в тонусе ежедневными приседаниями перед утренним душем. На вид ему было не больше сорока. Пока Гурни провожал Хардвика в дом, тот толкнул его в бок. «Чё, зацепило, да? Ты о чём?» «Да ладно, колись, на что запал? На страсть к торжеству справедливости? Или на возможность вывихнуть Родригесу яйца, а? А может, её роскошная задница?» «Так сразу и не скажешь, Джек». произнес Горни, обнаружив, что приноровился произносить его имя с особым саркастическим нажимом, словно это не обращение, а мимолетный удар под дых. Меня больше заинтересовало видео. «Да ты чего? А я думал, ты на своей пенсии тут со скуки подыхаешь. Что, правда, совсем не тянет вернуться, так сказать, в мир живых?» Тянет посмотреть запись. «Ты ж принес диск?» Да ты в жизни не видел такой киношки про убийство, старичок. Мокрухов в высоком разрешении. Съемка с места действия. Хардвик стоял посреди большой комнаты, служившей кухней, столовой и гостиной. С одной стороны была старомодная плита, а с другой, в десяти с лишним метрах, камин с изящной кладкой. Хардвик окинул все это быстрым внимательным взором и произнес... «Да у вас тут норка с разворота журнала про жилище долбанутых эко -фанатов. «Проигрыватель в кабинете», — сказал Гурни, показывая дорогу. Запись начиналась с захватывающей аэросъемки. Камера плавно скользила над яркой весенней зеленью, двигаясь вдоль дороги и ручья, тянувшихся серебристой графитовой лентами вдоль особняков с газонами и живописными пристройками. Камера замедлилась над самым крупным и красивым из особняков. Когда в кадре появился просторный изумрудный газон, окаемленный нарциссами, камера застыла и начала плавное движение вниз. «Ничего себе!» — удивился Гурни. «Они наняли вертолет?» «А чего? Теперь все так делают!» — ответил Хардвик. «Но это только начало. Дальше съемка пойдет с четырех статичных камер». расставленных так, что их обзор покрывает все владение целиком. Так что здесь полная хронология всего, что происходило снаружи. И картинка, и звук. Каменный дом цвета слоновой кости был окружен каменными же террасами, нисходящими к нарочито небрежно оформленным идиллическим зарослям цветов, которые словно целиком привезли из Англии. «Это вообще где?» — спросил Гурни, усевшись на диван рядом с Хардвиком. Хардвик посмотрел на него в притворном ужасе. — Ты что, не узнаешь элитный поселок Тембери? — А что, должен? — Это же улей самых важных пчел. Ты, как важный шмель, должен это знать. Если ты хоть как-то котируешься в обществе, у тебя обязательно найдутся знакомые с домиком в Тембери. Видимо, я рылом не вышел. — Ты где это? Всего в часе езды отсюда, на полпути Колбани. Я покажу на карте. Да зачем? начал было Гурни, и вдруг удивленно осекся. Подожди, это выходит в округе Шеридана Клайна? Подхватил Хардвик. Ну естественно, шанс поработать со старыми друзьями и все такое. Окружной прокурор, как ты помнишь, очень нежно к тебе относится. Неожиданно пробормотал Горни. Серьезно, он считает, что ты гений. Он, конечно, грязный политикан и присвоил твои лавры за дело Мэлори, но в глубине души он понимает, что обязан тебе. Гурни покачал головой. В глубине души у Клайна нет ничего, кроме черной дыры. «Дэйв, старичок, ну что ж ты так? Совсем в людей не веришь!» Рассмеялся Хардик и, не дожидаясь ответа, принялся комментировать видеоряд на экране. «Это снуют официанты», — сказал он, когда в кадре стали мелькать безупречно причёсанные юноши и девушки в чёрных брюках и на крахмаленных белых туниках. Они накрывали фуршетный стол с напитками и полдюжины стоек с горячим. «А вон хозяин», — продолжил Хардвик, указывая на мужчину в костюме цвета индиго с ярко-красным цветком на лацкане. Он сперва кому-то улыбался, стоя в арке входной двери, а затем направился в сторону газона. И суженный, и ряженый, и жених, и муж, и вдовец. Все в одном флаконе, так что даже не знаю, как его лучше называть. Скотт Эштон? Собственной персоной. Эштон прошел в кадре, но когда он должен был исчезнуть из виду, включилась другая камера. Стало видно, как он торопливо идет к небольшой постройке, напоминающей гостевой домик на границе газона и небольшой рощицы. метрах в тридцати от главного особняка. «Сколько там, говоришь, было камер?» «Четыре статичные и одна на вертолете. А кто делал монтаж?» «Наши ребята из отдела». Гурни смотрел, как Эштон стучится в домик. Все было слышно, хотя звук был не таким четким, как видео. Дверь домика и, соответственно, спина Эштона были сняты примерно под углом сорок пять градусов. Эштон продолжал стучать и звал «Гектор!». Потом раздался голос, в котором Гурни уловил испанский акцент, но слова были неразличимы. Он вопросительно взглянул на Хардвика. «Мы пробовали усилить звук в лаборатории. Он говорит «Эстаабьерта», открыто, мол. Совпадает с рассказом Эштона о том, как все было». На экране Эштон открыл дверь и, зайдя внутрь, закрыл ее за собой. Хардвик взял пульт и включил режим перемотки. «Он там проторчит пять или шесть минут, а потом откроет дверь и скажет, ну ладно, если передумаешь, и выйдет. закроет дверь и уйдет». Когда Хардвик отпустил кнопку, Эштон действительно вышел из домика, и лицо его показалось Гурни более хмурым, чем когда он заходил внутрь. «Они всегда так разговаривали?» — спросил Горни. Эштон с ним по-английски, а Флорис в ответ по-испански. «Да я сам удивился. Эштон говорит, что это была какая-то новая причуда, которая длилась к этому моменту месяц или два. До этого они всегда говорили по-английски. Он сам считает, что это пассивно-агрессивный бунт против языка, которому Эштон его учил, ну, то есть опосредованно против самого Эштона. В общем, он задвинул на этот счет какую-то психологическую телегу». Эштон снова вышел из кадра, и запись продолжилась с другой камеры. Он направился к небольшому павильону с колоннами в греческом стиле, из тех конструкций, что ввели в моду викторианские ландшафтные архитекторы. Там четверо мужчин в костюмах листали на подставках ноты и двигали раскладные стулья. Эштон о чем-то с ними заговорил, но ничего расслышать было нельзя. Странный квартет вместо традиционного диджея удивился Горни. «В Тамбери свои традиции», — ответил Хардвик и принялся перематывать разговор Эштона с музыкантами, а затем живописные панорамы и суету официантов, которые раскладывали на скатертях тарелки и столовые приборы. Дальше мелькнули две стройные официантки, расставляющие бутылки и бокалы, потом крупные планы красных и белых петуний, свисающих из каменных ваз. это ровно четыре месяца назад спросил горни хардвик кивнул второе воскресенье мая идеальный денек для свадьбы весна цветет и пахнет легкий ветерок птички вьют гнездышки голуби воркуют мур мур мур мур горни почувствовал как от этого безжалостного сарказма у него оголяются нервы когда Хардвик наконец закончил перематывать пленку и запись пошла с обычной скоростью, в кадре оказался увитый плющом навес, служивший входом на газон. По траве прогуливалось несколько гостей, а фоном звучала жизнерадостная барокко. По мере того, как новоприбывшие парами проходили под навесом, Хардвик называл имена, водя пальцем по мятому списку. Начальник полиции Тембери Берт Лунд с супругой, президент Дартвильского колледжа с мужем. Литагент Тэштона с мужем. Президент общества британского наследия Тембери с женой. Конгресс-вумен Лиз Лафтон с супругом. Филантроп Ангус Бойт со своим юным... Э, ну, как бы его назвать? Сам и называет его ассистентом. А это редактор журнала «Международная клиническая психология» с женой. Вице-губернатор с женой. Декан медицинского... «Постой!» — перебил его Горни, «Они там все такие». С громкими званиями, связями и неприличным долларовым амбре? <смех> О да, президенты компаний, крупные политики, главреды важных изданий. Там даже один епископ. Поток привилегированных и успешных еще минут десять продолжал вливаться в сад Скотт тештона Никто не выглядел недовольным приглашением, однако и радостным видом никто не выделялся. Вся, почти все пришли», — сказал Хардвик. Это уже родители невесты, всемирно известный нейрохирург Уитроу Перри и Вэл Перри, трофейная, так сказать, жена. Доктору Навид было чуть за шестьдесят. Надменно изогнутые пухлые губы, внимательный взгляд и двойной подбородок любителя хорошо поесть. Он двигался удивительно ловко, как тренер по фехтованию, к которому Гурни и Мадлен ходили первую пару лет совместной жизни, и еще надеясь найти... совместное увлечение. В Элпере на экране была похожа на актрису, выреженную для роли Клеопатры. Она излучала удовлетворенность, которой Гурни утром за ней не заметил. «А вот теперь», — оживился Хардвик, — «жених и пока еще не безголовая невеста». «Господи», — пробормотал Гурни. Иногда бесчувственность Хардвика оказалась ему не результатом защитного цинизма, а признаком настоящей психопатии. Впрочем, сейчас было неподходящее время, чтобы... Чтобы что? Сообщить Хардвику, что он больной кретин? Гурни сделал глубокий вдох и продолжил смотреть видео. Доктор Скотт Тештон и Джилиан Эштон с улыбкой надвигались на камеру. Аплодисменты, крики «Браво!» и торжественные крещенды на фоне. Гур непотрясенно уставился на невесту. «Ты чего?» — удивился Хардвик. «Да я ее себе как-то по-другому представлял». «А как ты ее представлял?» «Ну, после рассказов ее матери, сложно было ожидать, что она выглядит как модель с обложки журнала для невест». Хардвик скептически сощурился на ослепительную красавицу в белоснежном шелковом платье до пят. В скромном вырезе поблески уложерели из крохотных стразов. Руки в белых перчатках сжимали букет нежнейших чайных розочек. Золотистые волосы были собраны в затейливую прическу, увенчанную сверкающей диадемой. Миндалевидные глаза были самую малость подведены, а помада на идеальной форме губах как бы невзначай сочеталась с букетом. Хардвик пожал плечами. «У них так принято». Гурни был всерьез озадачен, подчеркнуто классическим образом Джиллиан. «Натурально, это у них в генах», — продолжил Хардвик. «Может быть», — неуверенно отозвался к Гурни. Хардвик снова стал перематывать запись, пока невеста с женихом продвигались сквозь толпу, Оркестранты выразительно музицировали, а официанты лавировали между гостями с шампанским и тарелками. «Так, давай-ка сразу к делу», — прокомментировал Хардвик. «К главному, так сказать, событию». «Ты про убийство?» «Ну, там еще кое-что интересное было до и после». Через несколько секунд перемотки в кадре оказалось строиться людей, беседующих поодаль. Отдельные слова были различимы, но основную часть разговора поглотил шум других голосов и Вивальди. Хардвик достал из кармана еще один сложенный лист, развернул его и протянул Горни, который сразу по формату понял, что это транскрипт аудиозаписи. «Ты пока осмотри видеоряд и внимательно слушай саундтрек», — сказал Хардвик. «Я скажу, с какого места надо подсматривать в транскрипт, потому что в записи может быть плохо слышно. Лицом к тебе». Начальник полиции Лунц с женой Кэрол, а спиной стоит Эштон. Лунцы держали высокие коктейльные бокалы с ломтиками лайма. Начальник полиции свободной рукой также держал тарелку с канапе. Что пил Эштон, было не видно, а говорила в основном миссис Лунц. «Да-да-да, прекрасный день. В прогнозе обещали, и я подумала... Цветы. Именно ради этого времени года стоило поселиться в Кацкилах. «Музыку подобрали идеально. Ни одного комара. Они на высоте не живут, слава богу, а то я помню комаров в Лонг-Айленде. И клещей тоже нет, слава богу. Заболела борелиозом это такой кошмар. Ошиблись диагнозом. Ну, все время тошнило, жуткие боли. Она была в отчаянии, думала руки на себя наложить. Гурни вопросительно поднял бровь, глядя на Хардвика, надеясь получить объяснение значимости этой сцены». Но тут голос миссис Лунц впервые заглушил голос начальника полиции. «Кэрол, в самом деле, нашла время поговорить о клещах. Сегодня же праздник, правильно я говорю, доктор?» Хардвик ткнул пальцем в верхнюю строчку транскрипта, который Гурни держал на коленях. Гурни посмотрел на него и понял, что напечатанный текст действительно помогает разобрать невнятные обрывки диалога и записи. Скотт Эштон Да, я очень счастлив, очень, Карл Лунц. Я как раз говорила, что все сложилось идеально, ни насекомых, ни дождя, никаких проблем. И такое прекрасное общество, музыка, что надо, столько красивых мужчин. Лунц, а как поживает ваш мексиканский гений, Скотт Тештон? Понятия не имею. Иногда он какой-то Карл Лунц. А то ходят странные слухи. «Даже не знаю, передавать ли вам. Вообще-то я не люблю сплетничать». «У Гектора сложный период, он сейчас сам не свой. Конечно, это заметно окружающим. Если вас беспокоит что-то конкретное, пожалуйста, расскажите». «Да я-то сама ничего не видела. Так, люди поговаривают всякое. Вообще-то я слухи стараюсь игнорировать». «Скватэштон. Простите, я отлучусь. Джиллиан зовет». Хардвик нажал на паузу. «Заметил? Вон там, в левой части кадра». На экране виднелась Джиллиан, которая действительно смотрела на Эштона, подняв руку с золотыми часиками на запястье и многозначительно указывая на них пальцем. Хардвик снял запись с паузы, и Эштон отправился сквозь толпу гостей к Джиллиан. Лунцы, между тем, продолжили разговор, и на этот раз большую часть было слышно и без транскрипта. Лунц. «Ты что, хочешь ему про Кики Мюллер рассказать?» — Карлунц? Лунс. «По-моему, он имеет право знать». «Но ты же понятия не имеешь, откуда растут ноги у этой сплетни». «Я думаю, что это не просто сплетни». «Но в том-то и дело, что ты ничего не знаешь, а только думаешь». «Если бы под твоей крышей жил какой-то тип, который пользуется твоей добротой, ест за твоим столом и тайком трахает соседскую жену, ты бы предпочел не знать». «Я повторяю, ты ничего не знаешь наверняка». «Наверняка это как? С фотодоказательствами?» «Ну, например». «Берт, ну не морочь мне голову. Если бы ты услышал, что грязный мексикашка, которого ты пригрел, кувыркается в постели с женой Чарли Максона, ты бы что, пошел искать фотодоказательства?» кэрл черт тебя дери!» «Не богохульствуй, Берт. Я сколько раз тебя просила». «Ну ладно». «Не богохульство. Но и ты меня послушай. Чем сейчас всерьез говорить о чем-то, что услышал неизвестно от кого, кто, в свою очередь, тоже услышал неизвестно от кого, и он, в свою очередь...» Я твой сарказм тоже неуместен». Оба замолчали. Спустя минуту-другую начальник полиции наконец исхитрился и отправил в рот канапе с тарелки, поддев его ножкой бокала. Его супруга скривилась, отвернулась и опустошила свой бокал, а затем принялась притопывать ногой под ритм музыки, доносившейся из мини-парфенона. Лицо ее приобрело выражение жадной заинтересованности, словно она выискивала взглядом в толпе какую-нибудь знаменитость. Когда рядом оказался официант с подносом, она заменила пустой бокал на полный. Начальник полиции наблюдал за ней с недовольно поджатыми губами. «Мне кажется, тебе стоит притормозить с этим делом». «О чем это ты?» «Ты меня прекрасно поняла». «Но кто-то же должен рассказать людям правду». «Какую правду?» «Про мерзкого мексикашку». «Опять ты за свое. Это не правда, а обыкновенная сплетня. Сальный слушок, пущенный одной из твоих безмозглых подружек, которые обожают всякий жареный бред». Лунцы принялись спорить. Все это время Эштон и Джиллиан о чем-то разговаривали в левом углу кадра, но микрофон не улавливал их голосов. В конце беседы Джиллиан развернулась и пошла к дому на другом краю поляны, возле леса, а Эштон с недовольным лицом направился обратно к Лунцам. Когда Кэрол заметила, что Эштон возвращается, она за пару глотков допила свою Маргариту. Ее муж что-то пробормотал на это сквозь зубы, Гурни глянул в транскрипт, но там не оказалось расшифровки. По мере того, как Эштон приближался, лунцы сделали вежливые лица, а потом начальник полиции спросил. «Ну что там, Скотт, все в порядке?» «Надеюсь», — отозвался Эштон. «Просто Джиллиан...» «Она...» Он осекся и покачал головой. «Боже мой!» — воскликнула Кэрол с плохо скрываемой надеждой. «Неужели что-то случилось?» Эштон снова покачал головой. «Джиллиан хочет, чтобы Гектор присутствовал на свадебном тосте. Он чуть раньше сказал, что не хочет, но и... ну и все». Он улыбнулся, уставившись на траву под ногами. «А почему это он не хочет?» — спросила Кэрол, наклонившись к Эштону. Хардвик нажал на паузу, заставив Кэрол застыть с заговорщическим выражением лица. и повернулся к гурне с видом человека, готового поделиться откровением. Эта сучка тащится, когда у кого-нибудь проблемы. Ей обязательно нужно сунуть нос во все детали, изображая ангельское сочувствие. Снаружи будет распускать сопли, дескать, очень за тебя переживает. А внутри будет мечтать, чтобы ты взял и сдох на месте. А она порыдала на показ, и весь мир увидел, какая она на всю голову заботливая. Гурни был согласен с диагнозом, но манера подачи, присущая Хардвику, как обычно, заставила его помощицу. «Что там дальше?» — спросил он, нетерпеливо повернувшись к экрану. «Дальше еще интереснее», — сказал Хардвик и отпустил паузу. Кэрол и Эштон вновь ожили. «Честное слово, это совершенно неинтересно. Не хочу докучать вам глупостями», — сказал Эштон. «Но с этим человеком определенно что-то не в порядке», настаивала Кэрол, надрывно растянув слово «определенно». Эштон устало пожал плечами, сдаваясь перед напором. Гектор недолюбливает Джиллиан. Она во что бы то ни стало хочет разобраться, почему. И Уговорила меня пригласить его на праздник. Я пытался, целых два раза. Первый был неделю назад, второй сегодня утром. Оба раза он отказался. И вот сейчас она сообщила, что хочет сама попробовать уломать его выйти из домика. Вон там, видите? Лично я считаю, что это напрасная трата времени, но она не слушает. «Но какое ей вообще дело до этого человека?» — спросила Кэрол, красноречиво запнувшись там, где ей хотелось употребить пренебрежительный эпитет. «Это хороший вопрос, Кэрол, но у меня на него нет ответа». Запись продолжилась с другой камеры. Теперь в кадре виднелись домик садовника, розовый сад и часть главного особняка. Ослепительная невеста стучалась в дверцу домика. Хардвик снова нажал на паузу, отчего изображение превратилось в пеструю мозаику. «Короче», — сказал он, — «сейчас начнется. Главные четырнадцать минут. За это время Гектор Флорес грохнет Джиллиан». «Отхряпает ей башку мачете, выскочит в заднее окошко и свалит без следа. Отсчет начнется, когда невеста переступит порог домика». Запись продолжилась. Джиллиан открыла дверь, зашла внутрь и закрыла ее. «Все», — произнес Хардвик. «Больше живой мы ее не увидим». Домик садовника по-прежнему оставался в кадре. Гурни смотрел на окошко и пытался представить детали убийства, которые вот-вот случится за шторкой в цветочек. Значит, он выйдет через заднее окно и исчезнет без следа. В буквальном смысле без следа. «Ну, как тебе сказать?» — протянул Хардвик, наслаждаясь драматической паузой. «И да, и нет». Гурни вздохнул и стал молча ждать продолжения. «Вот в чем фишка», — продолжил Хардвик. «Исчезновение Флореса мне кое-что сильно напоминает». Он выдержал еще одну издевательскую паузу, довольно ухмыляясь. «Убийца оставил след, уходящий в лес». «И что дальше, Джек?» «А то, что этот след внезапно обрывается в полутора сотнях метров от домика». «И? А тебе это ничего не напоминает?» Гурни с сомнением уставился на него. «Ты про дело Мэлори?» «А что, ты знаешь много дел, где след терялся посреди леса без очевидных тому объяснений?» «И что из этого следует?» «Да ничего конкретного. Но я подумал, может, ты что-нибудь прошляпил, когда закрывал дело Мэлори». «Что это я мог прошляпить?» «Возможно, убийцей был сообщник». «Сообщник? Да ты в своем уме? Ты же помнишь все материалы дела». Там даже отдаленно ничто не намекал на сообщника. — как ты разволновался. Ты тратишь мое время на версии, порожденные твоим нездоровым чувством юмора. — А, ну то есть, по-твоему, это все так? Ерунда? Совпадение? — спросил Хардвик, мастерски намекая Горни на аргумент, который теперь крутился у того в голове и заставлял сомневаться. — Все это? — Почерк. — Давай без шарат. Хардвик снова ухмыльнулся, то ли самодовольно, то ли, наоборот, раздраженно. «Смотри дальше», — сказал он, — «там немного осталось». Однако спустя несколько минут в кадре все еще не произошло ничего примечательного. К лумбам у домика подошла стайка гостей. Одна из женщин, которую Хардвик ранее представил как жену вице-губернатора, возглавляла своего рода ботаническую экскурсию, оживленно что-то объясняя около разных цветов. Затем все постепенно вышли из кадра. Домик стоял как прежде, без каких-либо намеков на события внутри. Шторка на окне ни разу не шевельнулась. И как только Гур не собирался уточнить у Джека, что ценного в этой записи, она продолжилась с камеры, перед которой стояли Эштон и Лунцы, а домик остался на заднем плане. «И, в общем, пора поднять бокалы», — произнес Эштон. Все повернулись к домику. Эштон взглянул на часы и жестом подозвал кого-то из официанток. Девушка поспешила к нему с учтивой улыбкой. Слушай, сэр». «Напомните моей жене, что уже четыре часа». «Она в том домике, да?» «Да. Напомните ей, что сейчас время для тостов». Официантка отправилась к домику, а Эштон вновь повернулся к ломцам «Джиллион легко теряет счет времени», — объяснил он. Особенно, когда пытается убедить кого-нибудь сделать так, как ей хочется. Официантка пересекла поляну, подошла к домику и постучала в дверь. Подождав пару секунд, она постучала вновь, затем подергала за ручку. Затем она повернулась к Эштону и развела руками. Он жестом изобразил настойчивый стук. Она вздохнула, но постучала снова. На этот раз действительно погромче, потому что звук донесся до микрофона, хотя домик, по прикидкам гурни, находился не менее чем в сорока метрах от камеры. На ответа по-прежнему не было, и официантка, повернувшись к Эштону, опять развела руками и покачала головой. Эштон что-то пробормотал себе под нос и направился к домику сам. Он раздраженно постучал в дверь, затем дернул ее на себя, повозился с ручкой и стал кричать. «Джилли!» «Ну, Джили, Почему дверь заперта? Джилиан. Он стоял, устаившись на двери, его поза выдавала смесь возмущения и растерянности. Затем он развернулся и пошел к заднему входу в особняк. Хардвик, сидевший на ручке кресла, пояснил. «Потопал за ключом. Он сказал нам, что запасной ключ всегда хранился в кладовой». Спустя несколько секунд Эштон снова появился в кадре и еще раз постучал, не дождался ответа и вставил ключ в замочную скважину. Дверь открылась внутрь. Камера стояла под таким углом, что интерьер домика было толком не разглядеть, но по спине Эштона было видно, как он резко застыл и напрягся. Поколебавшись секунду, он переступил порог. И еще пара секунд — и раздался ужасный, истошный крик, переходящий в рыдание и вой. Слово «помогите» повторялось снова и снова, пока скот Эштон не вышел из домика, не потерял равновесия и не упал на клумбу, продолжая звать на помощь таким отчаянным, утробным воем, что человеческие слоги в нем были уже неразличимы.